Глава 60 Шел уже десятый час, когда самолет, на котором летел лоренсо Сантос, приземлился в маленьком аэропорту Риу-Бранку. Сантосу понадобилось более 30 часов, чтобы добраться до столицы штата Акри, изнуряющий перелет с двумя пересадками в Сан-Паулу и Бразилия, проведенный на узком сиденье, оплаченном по сниженной цене, в обществе крикливых спутников. Стоя перед ползущей лентой транспортера, Санта стер глаза, проклиная про себя дежурного по таможне, отправившего его чемодан на досмотр в камеру. Дожидаясь багажа, он включил телефон, чтобы проверить поступившие звонки, и увидел, что пришло сообщение от Ники. Текст отсутствовал. Никаких пояснений. Только с десяток небольших фотографий. Но по мере того, как снимки один за другим появлялись на экране, Сантос чувствовал все возрастающее возбуждение, Он внимательно изучил каждую фотографию. Многое оставалось неясным, но понемногу пазлы стали складываться в его голове в общую картину, подтверждая интуитивное прозрение. Как он правильно сделал, что послушался внутреннего голоса и отправился в Бразилию? Лоренсо почувствовал легкую дрожь в руках. Возбуждение. Ощущение опасности. Страх. Жажда действий. Любимый коктейль копов. Он попытался связаться с Ники, и снова ее голосом ему ответил автоответчик. Но Лоренцо и так все понял. Готов был поспорить, что понял правильно. Ники просила его о помощи. Дожидаться чемодана он не стал. Он бросился искать терминал, откуда вылетают вертолеты. Соображал, как договориться с вертолетчиком. Наконец-то ветер удачи подул в его сторону. В эту ночь он одним ударом убьет двух зайцев. рванет вверх по служебной лестнице и завоюет сердце женщины, которую любит. В то же самое время в Париже Констанс Лагранж работала как сумасшедшая. Она сидела за компьютером с самого утра и задействовала всех, кого только можно, чтобы помочь Лараби. Скопировав со страницы Саймона в Фейсбуке фотографии Флавии, она разослала их во все знакомые полицейские службы и получила с ног информацию. Глаза устали. Констанс заморгала, пытаясь справиться с сухостью и резью, неизбежными спутниками сидения за компьютером. Взглянула на часы в правом углу экрана. Три часа ночи. Что ж, пора сделать небольшую передышку. Констанс потянулась и отправилась на кухню, намазала нутеллой два куска мягкого хлеба и принялась завтракать, глядя в темный сад. Вкус шоколадного масла. Вкус детства. как сладко было туда вернуться. Дуновение октябрьского ветра в форточку освежило лицо. Констанс прикрыла глаза и внезапно почувствовала глубокий счастливый покой. Удивительное ощущение. Она такого не ожидала. Исчезли гнев, обида, страх неминуемой смерти. Она ощущала трепетание ветра, порывами влетавшего в форточку. Запах осенних камелий. С удивительной полнотой она погрузилась в счастливую безмятежность. Страх отпустил ее, словно смерть перестала быть неизбежностью. Глупость? Абсурд? Может быть. Металлическое звяканье сообщило, что пришло письмо по электронной почте. Констанс открыла глаза и вернулась к компьютеру. Письмо пришло от Ники. Без текста. Констанс кликнула, чтобы открыть присоединенный файл. Фотография самолета, который разбился в амазонских джунглях. Внутри самолета ящики с оружием, автоматы АК-47 и штурмовые винтовки М-16, немереное количество кокаина, хорошо подогретый турист, карта Амазонии. Еще три часа Констанс не отрывала глаз от экрана. Она разослала десятки мейлов по своей сети, чтобы заставить присланные фотографии заговорить. Стрелки подошли к половине седьмого утра, когда зазвонил телефон. Звонила Никки.